Глава 17. Силы специальных операций. Охранная компания "Терновник". Колин опешил, увидев эту вывеску. Она настоящая. Не знаю даже, что сказать. Он покачал головой и рассмеялся, затем вытянул руку и постучал по двери. Послышалось эхо, но дверь осталась безмолвной. Он слышал только слабое эхо идущее из-за двери. Колин снова постучал. но получил тот же результат. Калейно решительно толкнул дверь, сквозь все увеличивающуюся щель показалась комната с классическим диванчиком, который, скорее всего, предназначен для посетителей. Несколько мягких кресел и деревянный кофейный столик, а прямо напротив двери располагался стол. За ним Клейно видел клюющую носом девушку, та явно спала. Хотя охранная компания всего лишь прикрытие, но это уж слишком непрофессионально. Сколько у них не было нанимателя? А Ем же не нужен наниматель, мысленно бормотал Клейн. Он вошёл в комнату, и склонился к столу, затем дважды хлопнул рядом с ухом девушки. Девушка с каштановыми волосами инстинктивно выпрямилась, схватила газету и спрятала за ней своё лицо. Частная газета Тонгона. Интересное название. Клейн беззвучно прочёл заголовки. Сегодня в Коулстане будет открыта железная дорога для паровоза Пилот. Когда же рельсы дойдут до бухты Дести? Я не хочу плыть на пароме, это неудобно, слишком неудобно. Эй, а ты кто? Девушка притворилась, что читает газету и комментирует прочитанное. Она опустила газету, открыла вид на своё чистое лицо и светло-коричневые глаза, затем повернулась к Лейну. Здравствуйте. Я Клейн Морретти. Меня приглашал Дэн Смит. Клейн снял шляпу и приложил её к груди. Девушке на вид нельзя было дать больше 20. Она носила простое длинное светло-зелёное руэнское платье, кружева украшали её запястья, декольте, горло и другие места. Это вполнело картину прекрасное личика. Капитан? Хорошо, подождите, я спрошу у него. Девушка поспешно вскочила и унеслась в боковую дверь. Я даже не предложила стакан воды. Ну что за сервис? Колено лобнулся. Он ждал, не сходя с места, и не захотел расслабиться ни на диванчике, ни в кресле. Через несколько минут девушка вернулась обратно и мило улыбнулась. Мистер Маретти, прошу за мной. Капитан дежурит у ворот Ханис и не может покинуть свой пост. Хорошо. Кален последовал за девушкой и про себя подумал: Ворот Ханис? Это что такое? Первое, что бросилось в глаза за пределами холла, это недлинный коридор, на каждой стороне было по три простых двери. Некоторые были плотно закрыты, Всковозь другие можно было видеть, как люди работают на печатных машинах. Оглядевшись вокруг, Клен заметил знакомое лицо. Им оказался молодой человек, который проводил у него обуск, темноволосый романтик с зелеными глазами. Парень не носил форму, на нем была белая рубашка, не заправленная в брюки, это придавало ему слегка озорной вид. Может быть, он на самом деле поэт. Клен кивнул головой, а молодой человек улыбнулся в ответ. Девушка решительно взяла из за ручка последнего офиса по левой стороне. Она толкнула дверь и указала внутрь. Вниз по лестнице. Внутри офиса не было никаких украшений или мебели, только бело-серые каменные ступени, ведущие по спирали куда-то вниз. Стены по обеим сторонам лестницы украшали элегантные газовые лампы, яркий свет разгонял тьму и придавал уверенности. Девушка шла впереди, она постоянно смотрела под ноги и двигалась очень осторожно. Хотя я часто здесь хожу, но так и не перестала бояться. Я боюсь оступиться и скатиться вниз. Знаете, Леонард как-то оступился. В первый день после становления неспящим, он ещё не разобрался со своими способностями и пытался сбежать вниз. Тогда он превратился в колесо. Сейчас это кажется смешным. Э, я говорю о парне, которому вы кивнули. Это было 3 года назад. К слову, я с ночными ястребами уже 5 лет, а тогда мне было всего 18. Пока шли по лестнице, девушка по привычке решила завести разговор. Она внезапно хлопнула себя по лбу. "Ой, я забыла представиться. Меня зовут Разанна. Мой отец был ночным ястребом и погиб при исполнении 5 лет назад. Мы ведь станем коллегами. Ам, точнее, использовать слово коллеги, а не напарники. Мы ведь не посторонние. Надеюсь добиться этой чести, но это решение мистера Смита". Колин оглядел окружающее пространство. Он чувствовал, что они оказались под землёй. Каменная стена была холодной и мокрой и быстро вытягивала летнюю жару. Будьте уверены, вам разрешили сюда прийти, значит, капитан согласен. Я всегда его боялась, хоть он очень добрый, заботливый и прямо как отец. Не знаю почему, но я всё ещё боюсь его, мягко сказала Разанна. Когда Ин решил пошутить, а разве это не нормально, опасаться собственного отца? Возможно. Разанна опёрлась о стену, когда заворачивала за угол. Во время разговора она спустилась по лестнице и оказалась на полу, вымощенном каменными плитами. Впереди был долгий проход, на стенах висели газовые лампы в металлической решётке. Свет падал под углом, и тени клейной разанной вытянулись далеко вперёд. Клейн обратил особое внимание на то, что каждые несколько метров теперь была изображена эмблема священной тьмы, символ богини вечной ночи. На чёрном фоне, усеянном яркими точками, был изображён полумесяц кровавой луны. Священные эмблемы были совершенно обычными, но проходя между ними, Клэн чувствовала, как на него опускается спокойствие. Даже Разанна прикрыла рот и уже не болтала, как раньше. Перед ними показался перекрёсток, и девушка выдала краткие пояснения. Путь налево ведёт к собору Святой Селены, а справа находятся оружейная, кладовая и архивы. Но ну, а путь вперёд ведёт к воротам Ханис. Собор Святой Селены, значит, улица Золтланд находится совсем рядом с улицей Багрового Лунного Света? Кален был ошеломлён. Собор Святой Селены на улице Багрового Лунного Света был штаб-квартирой церкви Богиня Вечная Ночь в Тангонии, священной землёй, которую местные верующие жждали посетить. Вместе с собором Святых Чисел, церковью Бога Пары Машин в пригороде и собором Река Марей в северной части города, они были тремя основными религиозными группами в городе Тангони и его окрестностях. Кален понимал, что его текущего статуса недостаточно для распросов, поэтому просто слушал. Пройдя по перекрёстку прямо, они через минуту упёрлись в чёрные железные врата, украшенные семью священными эмблемами. Они просто стояли здесь, распространяя вокруг себя ощущение тяжести, холода и величия. Казалось, где-то в темноте на страже стоит гигант. "Ворота Ханис", произнесла Разанна, затем указала на комнату чуть в стороне от ворот. "Капитан внутри, можете входить". "Хорошо, спасибо, что проводили". Вежливо ответил Клейн. Комната, на которую указал Разан, находилась прямо перед дверями Чанов. Окна были приоткрытыми, и из них лился свет. Кален глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Он постучался. "Входите". Из-за двери раздался низкий и приветливый голос Дэнна Смита. Кален мягко толкнул приоткрытую дверь, и внутри он увидел стол и четыре кресла. Дэн Смит был одет в ту же штормовку, что и вчера. Он лениво листал газету, а с его груди свисала золотая цепочка к карманным часам. "Присаживайтесь, пожалуйста. Вы приняли решение? Вы верно, что хотите присоединиться к нам". Дэн спросил с улыбкой и положил газету на стол. Колян снял шляпу и поприветствовал Дэна, затем сел за около стола и медленно кивнул. "Да, уверен. Тогда взгляните на договор. А, э, сейчас, все называют его контракт". Дана выдвинула ящик столовый и достала оттуда две копии контракта. Там было не так много пунктов, большинство из которых уже были упомянуты Денном. Акцент был сделан на секретности. Нарушители судили в трибуналах церкви Богиня Вечной Ночи, а не королевских судах. Это было похоже на то, как солдат и офицеров отправляли в военный трибунал для судебных разбирательств. Контракт на 5 лет, 2 фунта и 10 сулов в неделю, 10 сулов за секретности риск. Калеен внимательно прошёлся по всем пунктам и решительно произнёс: "Всё в порядке. Можете подписывать". Калеен указали на тёмно-красную ручку и чернильницу. Калеен сначала расписал ручку на промакашке, затем выпустил вздох облегчения и расписался в соответствующих местах: Калеен Маретти. У него не было личной печати, поэтому он просто поставил отпечаток пальца. Да, он взял договор и достал из ящика печать, затем проштамповал подписи и несколько мест в договоре. После этого одной рукой отдал Клену договор, а второй протянул для рукопожатия. Добро пожаловать. С этого момента ты один из нас. Прошу заметить, что договор тоже должно стать софтайне. Кален встал и взял договор, он пожал дану руку и улыбнулся. Я должен называть вас капитан? Да. Зрачки Дэна были необыкновенно глубокими и выразительными в таком слабом свете. После рукопожатия двое снова уселись на свои места. Кален усгрюнул на печать на договоре и заметил надпись на оттиске: "Ночные ястребы, отряд города Тэнгон, провинция АВ, королевство Луэн". "Я не могу поверить, что вы используете название "охранная компания Терновник" в качестве прикрытия", рассмеялся он. "Вообще-то у нас есть и другие прикрытия". Дэн вытащил из ящика стола лист бумаги. На нём стояли печати городского правительства и департамента полиции. Содержание было следующее: Седьмое подразделение Департамент специальных операций полиции провинции АВ Королевства Луэн. Первые четыре подразделения это обычные полицейские, отвечающие за общую безопасность. Отряд VIP-защиты и отряд защиты ключевых объектов. А вот начиная уже с пятого подразделения и выше это подразделения, которые отвечают за инциденты, где замешаны сверхъестественные силы. Наше подразделение отвечает за инциденты, связанные с последователями Богини Вечной Ночи в Тангонии. Если дело касается сразу нескольких групп, то тут уже делом начинают заниматься подразделения на чьей территории всё произошло. Мы в основном отвечаем за северную западную часть города и район Золотой Индус, Дэн кратко объяснил. Шестое подразделение это отряд карателей при церкви Повелителя Бурь. Они отвечают за район доков, востоко-юг. Университетский район и пригороды находятся под юрисдикцией пятого подразделения отряда механизма коллективного разума Атонгония. Ясно. У Колейна не было вопросов по этому поводу. Потом он рассмеялся. А что будет, если кто-нибудь действительно придёт к вам из-за вывески охранной компании Терновник и запросит наши услуги? Мы примем эту просьбу, почему бы и нет? Пока это не влияет на нашу основную деятельность. Данос Мекналсы медленно сказал: "Любые заработки будут считаться дополнительным бонусом, поэтому наши товарищи вполне готовы браться за подобные задания". Так или иначе рынок тривиальных и хлопотных дел, вроде поиска собак или кошек, монополизирован частными детективами. Так сколько же людей в подразделении ночных ястребов? спросил Клевин, раз они затронули эту тему. В городе происходит не так много необычного, поэтому у нас немного посторонних. Шестеро в Тангоне, включая меня. О, и вольнонаёмных, включая тебя, также шестеро. Спокойно ответил Дэн. Коленке внул и наконец задал интересующий его вопрос. Капитан, что вы имели в виду, когда говорили о посторонних, утративших контроль? Почему это происходит?